Глава 9. Вы посмели тронуть моих людей. Вы поплатитесь за это. Первой успела именно девушка. Ракета, выпущенная неизвестно кем, почти достигла цели, если бы не она. С самой встречи командира с фаворитом Ангелина ни разу не показывала свои навыки или способности, выбрала вид тренировки, полностью основанный на физической силе. Но пришло время это исправить. Она не просто так выставила руки наверх. Почти достигнув Земли, ракета повисла в воздухе, будто замерла. Вокруг нее сформировался еле заметный человеческому глазу шар, полностью состоящий из магической энергии. Словно смертоносное орудие попало в мыльный пузырь, но на этом все не закончилось. Видимо, внутри ракеты, которая должна была взорваться лишь при соприкосновении с поверхностью, находился помимо всего и встроенный таймер. Раздался мощнейший взрыв, от которого во все стороны разошелся порыв теплого, можно даже сказать, горячего сухого воздуха, Особого урона никто не получил, но многих бросило об землю от взрывной волны. Сам взрыв оказался запечатан внутри того самого мыльного пузыря, который создала Ангелина. Мощность взрыва, которую она сдерживала, мог с легкостью не только уничтожить весь лагерь, но и все вокруг в пределах метров пятидесяти, не меньше Девушка справилась и при помощи своей необычной силы смогла защитить не только своих бойцов, но и товарищей Хиро. Мыльный пузырь из маны, изначально напоминающий круг идеальной формы, во время взрыва стал выглядеть иначе. Большое количество осколков разной формы пытались прорваться сквозь защитную оболочку, отчего шар начал больше напоминать своим внешним видом ежа. «Что это сейчас было?» – напряженно произнес Хиро, когда девушка перестала использовать свою способность, отчего на землю упали лишь обугленные куски металла разной формы. Выглядела она немного уставшей, о чем свидетельствовали несколько выступивших капель пота на лбу. «Что за ублюдки решили воспользоваться ситуацией и атаковать нас в такое время? И как подгадали момент-то!» «Хиро, порой меня твоя глупость, граничащая с тупостью, поражает», – тяжело вздохнула девушка. «Что это было? Что это было? Явно недружеское приветствие. Для чего задавать такие идиотские вопросы?» «Чтобы разрядить обстановку», – стал серьезным командир. «Скоро мы узнаем, что за ублюдки осмелились на нас напасть». В то время, пока Хиро и Ангелина находились в эпицентре несостоявшегося взрыва, точнее, когда девушка его сдерживала при помощи своих способностей, бойцы обоих отрядов не сидели сложа руки и моментально рассредоточились в поисках виновника. Около командира остались только Руслана и Агния, но и они были заняты делом. Постоянно переговаривались с бойцами через передатчик, отдавая указания и записывая полученные сведения. Этим же делом были заняты и люди-фаворита, но их способ немного отличался от привычного Хиро. В отличие от его людей, пользующихся передатчиками, они использовали другие средства связи. У каждого бойца был при себе небольшой серебристый шар, приложив который к колбу, они на некоторое время закрывали глаза А открывых начинали быстро все записывать в небольшие блокноты, используя при этом самые обычные шариковые ручки. Интересный у них способ коммуникации. Нужно будет узнать о нем побольше, когда появится свободное время. Не сомневаюсь, спокойно произнесла Ангелина, еще никто не уходил от меня после такого. Уверена, твои люди тоже высококвалифицированные в этом вопросе. «Поэтому как тебе идея устроить небольшое соревнование?» «Какое соревнование?» – моментально отреагировал Хиро. «Проверим, чьи люди быстрее найдут виновника», – улыбнулась девушка. «Так сказать, проверим на деле работу наших спецслужб. И какой толк в этом соревновании?» Учитывая, как она преподнесла это, должно быть что-то еще, кроме соревновательного духа. Тот, чьи люди быстрее найдут атаковавшего нас ублюдка, сам будет решать, что с ним сделать. Посмотрела к командиру прямо в глаза Ангелина. Честные условия. Согласен. Хорошо. Стоящие недалеко от инопланетного путешественника Руслана и Агния слышали весь разговор. Поэтому без лишних слов поняли, что дело принимает более серьезный поворот. Учитывая, что дуэль между лидерами сорвалась... А у членов МКС все еще остается один проигрыш. Нельзя допустить повторения ни в коем случае. Девушки моментально отдалились на расстояние, где их не будут слышать бойцы другого лагеря, и начали отдавать приказы. Тогда я не буду сдерживаться в этом вопросе. Хиро вызвал голограф и начал печатать сообщение, адресованное одновременно Светлане и Инку. Спустя несколько секунд. Был получен ответ от супервайзера, а вот ИИ смог удивить. «Капитан, я получила ваше сообщение. Учитывая, что я теперь стала обладательницей собственного тела, я могу перемещаться между безопасными зонами и станцией без малейших рисков для прекращения работоспособности остальных систем. Разрешите мне использовать программное обеспечение станции на полную». Командир быстро напечатал, что дает свое добро, и шестеренки завертелись с еще большей скоростью. К сожалению, пусть голос Инкой транслируется в его голове, мысленные ответы ни к чему не привели, и приходится использовать способ передачи сообщений старыми методами. Впрочем, учитывая, насколько быстро разворачиваются события, есть высокая вероятность, что можно будет скоро не думать об этом, и наверняка И.И. найдет способ для общения при помощи мысли даже на большом расстоянии. Это было бы очень кстати. Тем более он все еще не привык к тому, что Инк теперь стал девушкой, и по привычке даже в мыслях обращается к нему по-прежнему. Спустя минут десять со всех сторон начали приходить отчеты, причем для обоих лидеров. Бойцы Ангелины вычислили примерное место, откуда произвели запуск ракеты и прямо сейчас прочесывают тот сектор. Примерно такую же информацию получил и Хиру от своих подчиненных, но у него было одно несравнимое преимущество – инк. «Командир, нашла». Мне удалось не только найти точное местоположение противника, но также проанализировать запущенный снаряд. Судя по моей информации, вас атаковали точкой у советского производства. Это страна, которая распалась более 30 лет назад, в ее состав входило 16 союзных республик. Хиро быстро напечатал, что сейчас не самое лучшее время для того, чтобы проводить ему экскурс в историю. «Если бы не соревнования, он бы обязательно его выслушал, но сейчас на кону стоит слишком многое. Нельзя упасть в грязь лицом перед фаворитом, и победу в этой гонке обнаружения обязательно должны одержать члены МКС». «Поняла. Но здесь есть одна несостыковка. Помимо того, что ракета была модернизирована и усовершенствована магией», ее запуск был произведен без участия тактического ракетного комплекса ее просто кинули в вашу сторону кинули именно кто то из врагов обладает поистине ошеломляющей силой чтобы провернуть подобное учитывая что помимо всего прочего на ракете был установлен таймер с минимально необходимым для полета и взрыва те кто провернул подобное мастера в своем деле Вам следует быть предельно осторожными в этой ситуации. Вполне возможно, что ваши противники могут не только не уступать вам в силе, но и превосходить ее. Есть высокая вероятность, что это могут быть те, кто находится на высоких позициях в рейтинге или является преемником. Высылаю координаты и снимки». Командир написал, что Инг хорошо постаралась и пусть продолжает наблюдение. Спустя мгновение на планшет пришла информация. Хиро сразу же направился к Ангелине, которая в данный момент разговаривала с тем самым бойцом, который пытался задержать командира и его команду во время прибытия в лагерь в самом начале. Он заметил приближение лидера МКС, хмыкнул, что-то прошептал фавориту и быстро ретировался. «Ты вовремя, Хиро!» – улыбнулась Ангелина. «С минуты на минуту...» Мне поступит отчет о точном местонахождении наших противников». «Это уже не обязательно». Командир вернул девушке улыбку. «У меня уже есть эта информация». «Что?» – сильно удивилась Ангирина, принимая из рук командира планшет. По мере изучения ее глаза становились все более удивленными. «Но как?» «Мои подчиненные очень хорошо постарались». Не было нужды говорить, что информацию раздобыли не его люди, а ИИ. В любом случае, он не соврал, что Инк является его подчиненным. Так что все честно. Проблема в том, что наши противники не так просты. Как и сказано в отчете. они смогли запустить такую махину при помощи грубой силы, а значит, среди них находятся очень сильные игроки. Есть предположение, кто это может быть? Вернув планшет, «Фаворит» быстро начала отдавать указания своим подчиненным. «Местоположение врага найдено, значит, скоро придется выдвигаться. То, что ты не являешься полноправным хозяином этого города, я уже и так знала, но считала, что у тебя не возникнет трудности взять его под свой контроль в кратчайшие сроки. Тем не менее, пока слишком рано судить о том, кто это мог быть». Бойцы МКС уже вернулись и терпеливо дожитались окончания разговора лидеров. Вышла довольно комичная ситуация, что Руслана и офицеры-фаворита прибыли одновременно с готовыми отчетами о местонахождении противника. Если бы не Инк, соревнование могло бы закончиться ничьей. Тем более, разве не будет лучше увидеть все своими собственными глазами? Мы с ними встретимся совсем скоро. Здесь ты прав. За время разговора не только бойцы Хиро все успели полностью собраться и находились в полной боевой готовности. «Выдвигаемся, и да, на этот раз победителем соревнования стал ты и твоя команда, поэтому тебе решать, что делать с нашими врагами». «Осталось их только поймать», – кровожадно ухмыльнулся командир. «Ничего хорошего этих ублюдков не ждет». Ракета, которую они запустили, могла с легкостью уничтожить всех в лагере, не вмешаяся вовремя, Ангелина. Ее мощности на это хватило бы с головой, особенно с модернизацией магии. Хиро бы смог пережить эту атаку, может быть, еще Руслана и Катана, но остальные точно нет. А там будет видно. В отличие от этого раза, когда командир с командой добирались до лагеря, нынешнее передвижение было в несколько раз быстрее. Вперед выступили все бойцы, значительно превосходящие обычного человека. Скорость, которую они развили, не смогли бы повторить олимпийские чемпионы на пике своих возможностей, даже если бы им дали значительную фору. Учитывая, каким образом в прошлый раз прилетела ракета, все бойцы двигались небольшими отрядами на значительном расстоянии друг от друга, не сбиваясь в большую кучу. В случае атаки это не только может сохранить их жизни, но и значительно усложнит атакующим прицеливание. Инопланетный путешественник двигался наравне с фаворитом, постоянно всматриваясь в висящий прямо перед глазами полупрозрачный голограф. Он в прямом эфире наблюдал за передвижением противников, которые только сейчас начали отступление. Их было около двадцати, по крайней мере тех, кто попадал под обзор со станции. Есть высокая вероятность, что их может оказаться больше, но они тщательно скрывают свое присутствие и передвигаются так, чтобы не быть обнаруженными. Монстров по пути встречалось немного, но все же встречались. Некоторые разновидности хера были неизвестны, он видел их впервые. Ему, как и Ангелине, не было нужды вступать в бой. Всю работу выполняли бойцы, отправленные вперед авангардом. Глядя на трупы изувеченных монстров и на то, что из них выпадает, командир сделал себе зарубку в памяти. Как только выдастся такая возможность, надо выделить целый день и поохотиться на этих тварей, как минимум для того, чтобы иметь представление об их силе и возможностях, да и бестиарий давно не пополнялся. Непорядок. порядок. Противник был почти в противоположном конце города, почти у самой его границы. Осознав, что им не скрыться, они решили укрыться в пятиэтажном здании общежития, стоящего почти на отшибе, отдельно от остальных. Потребовалось около 10 минут, чтобы всем прибыть на место. и полностью его окружить. Хиро давно не пользовался своими высокотехнологичными приборами, которые были незаменимы в самом начале его путешествия, но в этот раз прихватил несколько из них. Один из бойцов подошел и поставил прямо на землю перед ним внушительную сумку, в которой находились его гаджеты. Быстро ее открыв, он достал самый мощный из имеющихся в его арсенале радар. Активировав его и выждав секунду, он пристально всмотрелся в экран планшета, на который поступала вся информация с радара. Как он и думал, внутри здания было не 20, а 25 противников. Пятеро из них умело скрывались до этого момента и ничем себя не выдавали. Вероятно, эта пятерка сильнейшая из них, и вполне возможно, что кто-то из них и запустил ту ракету. Был период, когда радар показывал себя неисправно. Возросшие характеристики и личные навыки врагов мешали этому делу. Но сейчас все изменилось. Хиро влил часть своей маны в устройство и, помимо прочего, дополнительно использовал магию времени – спешку. Увеличив скорость, разгоняя время в несколько раз, он смог обнаружить противников. Без этого радар был бы бесполезен. Ангелина внимательно следила за манипуляциями командира, но при этом ничего не говорила, задумчиво покусывая нижнюю губу. Командир все еще ей не доверял и, скорее всего, это не изменится, поэтому не хотел раскрывать всех своих козырей. Но сейчас немного придется приоткрыть эту завесу. Совсем немного. Выйдя немного вперед и сложив руки в лодочку, он громко прокричал. «Вы полностью окружены! Сдавайтесь или умрите! Другого выбора у вас нет!» Стоящие рядом бойцы отшатнулись от настолько мощного рева и отошли подальше, переживая за свои перепонки. «На принятие решения у вас не больше минуты! По истечению времени мы начнем наступление!» «Ты уверен, что такая ультимативная форма подходит для текущей ситуации?» Посмотрела на застывшего командира Ангелина. «По сути, ты не оставил им выбора. Думаю, ты должен знать поговорку «Загнанная крыса будет сражаться до конца». «У меня нет совершенно никакого желания вести с этими ублюдками милую беседу». Повернувшись и посмотрев прямо в глаза девушки, произнес Хиро. Она увидела в них что-то, что заставило ее отступить на шаг назад и прищуриться. В глазах командира горел нистовый огонь ярости и жажды убийства, и таким она его видела впервые. «В этом городе всем известно, что я никому не позволю обижать моих людей. Спасибо тебе большое за то, что ты всех спасла». Но с этого момента, как победитель соревнования, я буду сам решать их судьбу». «Не стоит меня благодарить. Я спасала своих людей в большей степени», совершенно серьезно, произнесла Ангелина. «В любом случае, ты прав. Как победителю решать тебе». «Время вышло!» Еще раз, сложив руки лодочкой, крикнул Хиро. «Если в течение десяти секунд, как я закончу говорить...» «Вы не начнете выходить из здания с поднятыми руками и без оружия, то мы начинаем наступление!» «Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один!» Никто не вышел. «Отойдите все на безопасное расстояние! Я собираюсь кое-что попробовать!» Прикрыв глаза, произнес командир. «Это может быть немного опасно!» «Хорошо!» – спокойно ответила девушка, жестами показывая всем, чтобы отошли назад. В ее глазах заиграли искорки неприкрытого любопытства. Ей было очень интересно, что собирается сделать этот странный парень которого она не может прочитать. Получив магического инженера и магию времени, Хиро сразу же выложил все свободные очки характеристик в мудрость. На данный момент ее значение превышало отметку в полторы тысячи, а количество маны благодаря этому сильно выросло. Как заметил командир, 100 очков мудрости добавляют 25 маны. Учитывая все это, Ее количество перевалило за пять сотен. И Хиро собирался использовать ее почти всю на это заклинание. Так как он делал это впервые, потребовалось немного времени, чтобы настроиться. Но то, что произошло дальше... «Магия времени! Метеор!» Громко прокричал Хиро. и небо резко закрылось тучами, чтобы спустя несколько мгновений люди увидели огромных размеров камень, весь покрытый огнем с большой скоростью, падающий сверху. Размером он был примерно со здания, на которое нацелен. «Всем убраться как можно дальше! Защитники, используйте свои сильнейшие защитные заклинания!» Увидев то, что сотворил командир, закричала Ангелина. «Всем приготовиться! Три, два, один!» Метеор столкнулся со зданием.